Нечто приятное в голове у Гера окончательно обрело форму и размер, и он начал осторожный заход на цель. «Слушай, а ведь у всех этих твоих, ну, как их там, кудряшей и педофилов, у них ведь тоже дневнички имеются?» Кира нервно передернула плечами. «Не знаю. Впрочем, наверняка». «То есть по этому направлению ты не работала?» «Нет». Не было такой задачи, да и в голову как-то не приходило. А ты почему спрашиваешь, милый? Потому что ты вполне можешь продолжить свои труды в качестве кадрового специалиста моего маленького, но удаленького холдинга. Мы только начали, а с самого начала работать веселей, ты же знаешь. Ты предлагаешь мне работу? А почему нет? Хотя бы ради того, чтобы поглядеть, как вытянется у Поплавского его интеллигентное лицо. Ведь в случае, если ты станешь работать у меня, заняться плагиатом ему будет затруднительно. Только ради того, чтобы увидеть его вытянутую физиономию? Ох, Кира, Кира! Ведь знаешь же ты, что есть у того, с кем ты только что провела несколько минут в туалетной кабинке и жена, и ребенок. Знаешь и продолжаешь плести свою паутину, совершенно наплевав, на подобные пустяки. И таких, как ты, с каждым годом, месяцем, днем становится все больше и больше, и множится в стране количество разбитых семей, да так, что только звон стоит. Сволочь ты, Кира! Герман почувствовал, как страсть колыхнулась в сердце. Стало жарко, и в эффективном полубреду, состоящем из похоти и власти, той самой мнимой власти, которую чувствует мужчина, с высока глядящей на женщину, он увидел вокруг головы Киры фиолетовый нимб. Тряхнул головой, нимб пропал, а она осталась рядом. Такая красивая, такая сексуальная, говорящая с ним на одном языке, понимающая его с полуслова. И в тот самый момент к звону бьющихся, словно стеклянные колбы семей, добавился звук еще одного разбитого стеклышка, Звук еще одной разбитой семьи. Его семьи. Ну, конечно, нет, малыш. Назвал зеленоглазую ведьму Герман так, как называл до нее одну только Настю, окончательно оформив свое предательство. Не только ради его дурацкой физиономии, до которой мне в сущности мало дела, а еще и для того, чтобы иметь возможность видеть тебя каждый день. Тем более, что в моем кабинете зазря пропадает прекрасный диван. «Тогда считай, что я согласна. И не называй меня малыш, я этого не люблю». Грустно. Очень грустно было бы детально описывать сцену, произошедшую высоко над землей, в одной из квартир верхнего этажа нового замечательного дома, столь сильно напоминающего своих сталинских дедушек, украшающих Москву и по сей день. Ночь Герман провел в постели с Брикер. Утром они отправились завтракать и поправлять здоровье в какой-то ресторан, кажется китайский, впрочем, это не важно. После ресторана, немного придя в себя, Герман вызвал своего шофера и вместе с Кирой поехал в офис, где произвел ее в какие-то большие начальницы, чем посеял в коллективе, начинающем уже приобретать все необходимые черты корпоративного гадюшника, плевел и ненависти по отношению к этой пронырливой жидовке. Именно так многие сотрудники про себя прозвали Киру. Причем, что самое интересное, среди тех, кто поддерживал подобное прозвище, было немало евреев. Воистину, зависти и ненависти все нации покорны. Там, где есть зависть, нет места ничему, в том числе и национальной солидарности и терпимости. А сцена в высотном доме случилась вечером, того же дня, когда Герман, предвкушая ссору и скандал, пересилив себя, все-таки приехал домой. Настя как могла пыталась сдерживаться и успокаивала себя, убеждала, что, мол, все мужики гуляют, так да чем же мой хуже? Но стоило ей увидеть физиономию мужа, одного взгляда на которую Настя было достаточно для понимания того, что у Геры появилось нечто большее, чем простое мимолетное увлечение, как ее плотину прорвало. И вместо тщательно репетируемой весь день сцены холодного презрения и показного безразличия, в Насте проснулась обыкновенная, уставшая от бесконечной возни с младенцем баба, обиженная на гулящего и не помогающего ей муженька, тем более что повод был более чем ненадуманный. Гера глядел на неузнаваемо изменившееся лицо жены, и от покаянной глыбы в его душе очень быстро осталась маленькая песчинка. Он вдруг понял, что после своего второго рождения все это время жил с Настей скорее из чувства долга и благодарности за то, что она выходила его. Но ее правильность, категоричность и желание всегда делить мир лишь на черное и белое давно уже вытеснили в Гериной душе Ту нежную, истинную любовь, которую он так старательно растил в своей душе, она чувствует долго не протянешь долго. И была ругань, и слезы, и хлопанье дверьми, и была испуганная домработница, забившаяся в самую дальнюю комнату и прижимающая к себе ничего не понимающего пока что Алешку, который безмятежно спал и не слышал, как расстаются его родители. В конце концов Гера открыл бар Плеснул себе чего-то в большой стакан Сразу много, пальца на три Залпом опрокинул стрессопонижающее средство И заявил, что уходит к другой Вот тогда-то Настя поняла, что все нужно было сделать по-другому Не подавать вида, стерпеть При случае выведать адрес разлучницы И поговорить с ней просто по бабе А вдруг поймет Ведь в любой стерве, даже самой бессердечной и прожжённой, есть искорка того божественного материнского, для чего и появилась она на свет. И искорка эта делает даже самую жестокую женщину в миллион раз добрее любого мужчины и всегда заставляет понять свою, такую же искроносительницу. Понятие отступить от того, что принадлежит той по праву, освященному браком. Но заветный момент был упущен. И Гера, ее Гера, которому она не дала умереть тогда на стылой обочине Лобнинской дороги, отец ее ребенка ушел. Она подошла к окну, мимо которого неслись низкие московские и тучи, и поглядела вниз. Увидела, как он сел в машину, так и не посмотрев на прощание вверх, туда, где в двух сердцах, в маленьком сердце ребенка, и в ее, ноющем сейчас сердце, Продолжала жить любовь к нему. Вечером того же дня Гера переехал к Кире. Все произошло очень быстро. Но такое уж это город Москва. И время здесь порой течет так, что за секунду проходит целая эпоха.